Глеб Соколов Тюремный паспорт Что-то ты, людоед, загнул Не понимая, для чего ты это все рассказываешь Сказал Жак и невольно огляделся по сторонам Какой-то ты странный стал после последней отсидки В матросской тейтшине Или, может, у тебя теперь такие шутки? Нет, Жак, какие шутки? Я совершенно серьезно «Клянусь тебе, вот тебе крест!» И Жор Людоид Истово быстро осенил себя крестным знаменем. Прикрестился зачем то ежа, хотя был неверующим и никогда не крестился. Вот как-то непонятно опять шевельнулась портьера, и обе боем показалось, что они услышали некий вздох, глубокий и пронизанный ужасающей, неизбывной тоской, который раздался рядом с ними. Но где – непонятно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 Жор Людоёц замолчал. Потом сдавленным голосом проговорил. Что-то, Жак, у меня какое-то странное предчувствие. И такое сильное, что словно бы леденее от него. Хотя и выпил. Жора обернулся, посмотрел на маленькую дверь в дальней стене, ничего необычного не увидел. Жак молча ждал, когда он заговорит вновь. Жора-людоед несколько мгновений молчал. Потом, наконец, произнес. Только я потом, Жак, все симптомы-то у себя взял и обнаружил. Только не вздумай шутить, изгаляться над этим. Слишком это все серьезно. Хоть ты мне и друг, я за шутки над этим могу убить. Жора замолчал. Жак не произносил ни слова.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 чтобы выйти на балкон в номере самой шикарной гостиницы в самом центре Москвы наутро после самой удачной кражи в своей жизни, чтобы чемодан денег за спиной в номере под диваном лежал, выйти и... Неожиданно портьера шевельнулась. Жора Ледоед и Жак обмерли и...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 наркоманов, алкоголиков, оказывают медицинские услуги страждущим платно и бесплатно. В старом двухэтажном здании, выкрашенном жизненькой красочкой бледно-желтого цвета, за столом из тех, за которыми принимает своих пациентов доктора, сидел один из самых уважаемых и любимых пациентами врачей больницы – Артем Вячеславович Воскресенский.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 «Зачем вы здесь появились?» «Ну да, разумеется, самое главное, не возражайте, если закурю». Воскресенский помотал головой. Жест можно было понять и как разрешение, и как запрет. Но сыщик достал из кармана пачку сигарет, вынул из нее одну из кармана зажигалку. Закурил. Пока проделывал это, Воскресенский терпеливо ждал продолжения разговора.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 который, казалось, вползал в их маленькую нишку из-под портьеры. Вдруг жор ледоед перестал есть и проговорил. «Что-то не нравится мне все это. Жак, ты ничего странного не чувствуешь?» И в это мгновение, словно отвечая на его слова и подтверждая их подобным образом, во всей чайхане погас свет.